Глава 1578. Волк-разрушитель. Хансень решил пролететь над этим странным участком воды и посмотреть, почему он отличается. Эта часть озера напоминала колодец. Вода была прозрачной, однако вокруг этого пространства была темная вода, и они почему-то не смешивались. Но солнце уже зашло, а озеро было глубоким, поэтому даже несмотря на чистую воду ничего нельзя было увидеть. Однако в области, где была прозрачная вода, со дна поднимались пузыри. Казалось, что там было много рыб. «Учитель, здесь что-то не так?» — спросил Сюйми, стоявший рядом с хан Сенем. Но, услышав его вопрос, юноша подумал. «Откуда я могу знать? и ж не бог, чтобы все знать». Однако парень не стал говорить это вслух. Он улыбнулся духу и ответил. «Подожди пока здесь». Я попробую все проверить, но не заходи в воду, пока я не вернусь». Затем Хан Сень вместе с Баоэр прыгнул в воду. Ранее парень практиковался сражаться и плавать под водой. Хотя эти навыки не были идеальными, но у него получалось неплохо сражаться. Хан Сень старался быть осторожным. Начав погружаться, парень призвал ручной щит и старался держать его перед собой, чтобы в случае чего защититься от неожиданной атаки. Озеро было очень глубоким. Хан Сень уже погрузился более чем на три футов, но до сих пор не мог увидеть дно. Все вокруг стало темным, а вода напоминала чернила. Хан Сень продолжал плыть, затем он неожиданно ощутил под собой пустоту. Через мгновение он упал. Когда парень встал, то обнаружил, что находится в большой подземной пещере. Вокруг валялось много костей и ощущался... Сильный, отвратительный запах. Посередине пещеры находился источник, из которого поднималась черная вода. Возле него лежало два существа. Существо, которое было слева, напоминало дракона, а его тело было покрыто черными чешуйками. Зубы в его пасти напоминали очень острые ножи. Оно было около восьми футов в длину и выглядело агрессивным. Существо справа было гигантским белым волком. Оно было примерно такого же размера, как и дракон. Его шерсть была белой, как снег, а глаза черными, как чернила. Пространство вокруг него немного рябило. Два ужасных существа уставились на Хансене так, будто он был свежим куском мяса, который свалился к ним на порог. «Волк-разрушитель?» — Хансень был шокирован. Он искал существо, которое оставило след, но юноша не ожидал, что может прямо здесь столкнуться с самим волком-разрушителем. Гу Цэн описывала это существо, теперь Хан Сень видел, что оно было точно таким, как она и говорила. Учитывая ужасную силу, которая от него исходила, это точно должен был быть волк-разрушитель». Что касается черного дракона, то, скорее всего, это был тот легендарный кувыркающийся дракон, но похоже, что ни один из них не был тем существом, которое искал Хансен. Кроме волка-разрушителя и кувыркающегося дракона, в этой пещере больше не было существ, а в центре источника вращался предмет размером с баскетбольный мяч». Прежде чем Хансень смог понять, что это был за предмет, дракон издал громкий рев и направил к парню поток черного света. Хансень не мог понять, что именно это было, но понимал, что не успеет увернуться. Поэтому парень быстро поднял свой щит. Хансень ощутил ужасную силу, которая соприкоснулась с его щитом. Парень не смог устоять и начал отступать, Вскоре он спиной врезался в каменную стену пещеры. Она оказалась очень прочной. После мощного удара на ней появилось лишь несколько трещин, в то время как кости Хансеня чуть и не сломались. После того, как черный свет ударил о щит, он отскочил обратно к существу. Черный свет устремился к хвосту кувыркающегося дракона. Но тело существа не было повреждено, дракон просто поймал этот черный свет. Только теперь Хан Сень увидел, что этот черный свет на самом деле был трезубцем. На ручке были выгравированы драконы, а на концах зубов были головы дракона. Эта атака не смогла убить Хан Сеня, и существо было шокировано этим фактом. Волк-разрушитель уставился на парня, а затем спросил... «Кто тебя послал? Священное убежище или внешнее небесное убежище?» «Никто меня не посылал. Я сам пришел». У Хан Сеня в голове появилось множество мыслей. Похоже, что волк-разрушитель и кувыркающийся дракон не были врагами. От этих двух существ исходила ужасная сила. Это были очень могущественные существа». Сила Хан Сеня еще не была на уровне суперсуществ, поэтому он сомневался, что ему удастся сражаться с двумя такими врагами. «Мне нужно было взять с собой Гу Чен. парень вздохнул. Он не ожидал, что ему удастся так быстро найти «Волка-разрушителя». Хан Сень был уверен, что два существа сейчас начнут его атаковать. Но вместо этого «Волк-разрушитель» прищурился, — и какое-то время внимательно рассматривал парня, а затем сказал. «Так как тебя никто не посылал, и ты сам пришел сюда, почему бы тебе не остаться и не попробовать священное яйцо вместе с нами?» «Почему ты мне такое предлагаешь?» Хан Сень не мог поверить, что волк-разрушитель действительно может быть таким добрым. Он многим рисковал, чтобы украсть это яйцо. Тогда зачем он собирался поделиться им с совершенно незнакомым человеком? Существо улыбнулось, но эта улыбка только встревожила Хан Сеня. Улыбка такого гигантского волка действительно была жуткой. «Позволь мне объяснить», — сказал волк-разрушитель, и он казался искренним. «Мы не хотим делиться священным яйцом с другими. Мне кажется, что ты довольно силен, и нам будет не так просто тебя убить». А если тебе удастся сбежать, то ты и приведешь сюда других могущественных существ, а это вызовет много проблем. Поэтому нам выгоднее просто поделиться с тобой яйцом, а? Что скажешь? Хотя слова Волка разрушителя имели смысл, но Хансень все равно ощущал, что здесь что-то было не так. Однако юноша был уверен только в одном – если он откажется, то два существа объединятся и попытаются его убить, чтобы сохранить свое место пребывания в тайне. «Хорошо. Если ты такой искренний, то я не против», – ответил парень, но про себя подумал. «Если ты решишь меня атаковать, то я воспользуюсь своей башней судьбы, и тогда попробую забрать себе все яйцо». «Тогда можешь подходить к нам, мой друг. Священное яйцо уже можно есть. Еще кто-то знает, что ты здесь?» — улыбаясь, спросил волк-разрушитель. Хан Сень приблизился к ним, но все равно старался держаться на расстоянии. Взглянув на белый предмет в источнике, он спросил «Так это и есть священное яйцо?» Глава 1579. Священное яйцо. «Да, это священное яйцо, но у него очень прочная оболочка. Мы перепробовали все, что могли, но нам так и не удалось разломить скорлупу. Затем мы решили использовать черную воду из этого озера. Ты пришел почти вовремя. Через сорок 50 часов скорлупа будет уничтожена». «А после этого мы сможем насладиться священным яйцом», — сказал волк-разрушитель. Кувыркающийся дракон просто холодно посмотрел на Хансеня. Юноша не знал, возможно, дракон себя так вел из-за того, что не понимал человеческого языка, а, возможно, из-за того, что не хотел разговаривать с человеком. Но Хан Сень видел, что ни кувыркающийся дракон, ни волк-разрушитель не собираются его атаковать». Это действительно было удивительно. Изначально парень решил, что существа просто хотят убедиться, что с ним больше никого нет, а затем убить. Но теперь было похоже, что волк-разрушитель действительно собрался поделиться с ним яйцом. Однако Хан Сень все равно был насторожен, так как пока не мог понять, чего хочет существо. Поэтому парень старался держаться на расстоянии от двух существ, и наблюдал за скорлупой священного яйца. Хотя оно и называлось «священным яйцом», с виду в нем не было ничего особенного. Оно было похоже на обычное яйцо, просто большого размера, поэтому было трудно представить, что такое могущественное существо, как волк-разрушитель, не может его разбить. Вода продолжала вытекать, а яйцо плавало в ней. Внимательно рассматривая скорлупу, юноша увидел множество черных мелких трещин. Похоже, что черная вода действительно медленно в него просачивалась. — Друг, как тебя зовут? — спросил волк-разрушитель, но не стал приближаться к парню. Он просто наблюдал за человеком и улыбался. — Хан Сень, — ответил юноша. — Ты очень сильный, поэтому должен быть знаменитым. Но почему я о тебе ничего не слышал? спросил Волк-разрушитель. Я не знаменит. Мне просто повезло, и я смог получить хорошие гены ядра и мощные души существ, ответил Хан Сень. Чем больше говорил парень, тем быстрее исчезало высокомерие Волка-разрушителя. Существо продолжало разговаривать с Хансенем, но так и не показывало никаких признаков агрессии. Казалось, что волк действительно просто ждал, пока скорлупа будет уничтожена, а потом он поделится священным яйцом с парнем и драконом. «Неужели эта скорлупа настолько прочная, что даже ты не смог ее проломить?» — спросил Хансень, так как все еще не верил волку-разрушителю. «Если учитывать правила четвертого святилища...» то потомок суперсущества Берсерка при рождении должен был обладать только бронзовым геноядром. Волк-разрушитель лег рядом с источником и ответил. «Если бы я смог его разбить, разве я стал бы так долго бегать и ждать, когда на меня нападут все те существа?» Затем существо рассмеялось и добавило – «Хозяин святого убежища потратил очень много сил на то, чтобы завоевать доверие императрицы-разрушительницы и убедить ее родить ребенка. Он потратил много сил и времени на это яйцо, значит, оно должно быть особенным». Хан Сень снова посмотрел на священное яйцо, но не увидел в нем ничего особенного. Юноша был в недоумении – К тому же ему так и не удалось найти то существо, которое он изначально здесь искал. Если то существо стало просто едой для этих монстров, то они должны были его здесь съесть, а значит, должен был остаться его запах, но хансень его не чувствовал. Парень подумал о том, что здесь могло смешаться много запахов, так как везде валялись кости. но, проверив несколько раз, он убедился, что здесь точно не было того существа. «Может, то существо вовсе не пряталось в озере, но тогда куда оно делось?» Подумав об этом, хан Сень нахмурился. Время от времени волк-разрушитель говорил с хан Сенем, и все это время он выглядел спокойным и дружелюбным, но кувыркающийся дракон не сказал ни слова – Он просто лежал возле источника с черной водой и смотрел на яйцо, казалось, что его больше ничего не интересовало. Они не собирались нападать на хансеня, это было очень удивительно. Бауэр тоже иногда поглядывала на яйцо, похоже, что она считала его новой игрушкой. Время шло, и на яичной скорлупе появлялось все больше и больше черных трещин. все было так, как и говорил волк разрушитель. Прошло больше пятидесяти часов, и все услышали хлопок. Казалось, что яйцо лопнуло. Затем все увидели широкую, черную полосу на скорлупе. «Готово!» Волк-разрушитель разволновался, но кувыркающийся дракон оживился еще сильнее. В его хвосте сразу появился трезубец, который тут же полетел в яйцо. Так как на яйце было довольно много черных трещин, хан Сень был уверен, что трезубец разобьет его. Однако, когда острие ударилось о скорлупу, то появились только искры. На скорлупе не осталось никакого следа. Хан Сень был шокирован. Хотя волк-разрушитель говорил ему, что оно было очень прочным, но до этого момента парень ему не верил. Юноша уже на себе испытал силу трезубца, поэтому знал, что это оружие было одним из самых мощных во всем четвертом святилище. Но, несмотря на это, оно не смогло повредить скорлупу. Волк-разрушитель облизал губы и остановил кувыркающегося дракона, не дав ему снова бросить свой трезубец, а затем сказал, «Думаю, нам нужно еще немного подождать». «Мы и так долго ждали, давай уж не будем торопиться». Кувыркающийся дракон отступил и снова лег на свое место. Хан Сень пристально смотрел на священное яйцо, но оно казалось ему странным. Парень ощущал, что внутри нет ничего живого. После того, как скорлупа раскололась, Хан Сень смог ощутить энергию, которая выходила изнутри. Но это была не жизненная сила – А сила, напоминающая смерть. Почему эта сила кажется смертельной? Может, в священном яйце сила духа смерти? Но так не должно быть. Я видел силу богини, и ее сила вовсе не похожа на эту. Если они вдвоем потомки хозяина священного убежища, то они не могут быть слишком разными. Подумал Хансен. Думая об этом, внимание парня привлек угол пещеры. Теперь там появились такие же частицы, которые он встречал раньше, на берегу озера. Странно, я несколько раз осматривал эту пещеру, однако этих частиц там точно не было. Почему же они сейчас появились? Хан Сейн нахмурился и забеспокоился. Глава 1580 Сражение за священное яйцо. Здесь находится существо, о котором не знают волк-разрушитель и кувыркающийся дракон, или, возможно, они знают о нем, но позволяют ему прятаться. Хан Сень снова нахмурился. Юноша полностью доверял своей ауре от Сутры Дунсюань. Эти частицы точно принадлежали тому же существу, которое он искал на берегу озера. к тому же он видел, что они появились здесь совсем недавно. Был только один вариант. Какое-то существо находилось в этой пещере, но ему удавалось скрывать свое присутствие. У Хан Сеня возникло предположение, что это существо решило, что пришло время, когда появилась большая трещина, и дракон запустил свой трезубец, именно поэтому оно себя проявило. «Разве черная вода не проникнет внутрь и не испортит желток?» – спросил Хан Сень. Хотя он смотрел на волка-разрушителя, но его аура была сфокусирована в том углу, где появились частицы. Однако больше не происходило ничего странного. Все было спокойно, и новых частиц нигде не появлялось. «Возможно, ты прав. Давайте его достанем». «На скорлупе уже много трещин. Думаю, что нам удастся высосать желток», — сказал волк-разрушитель и взглянул на кувыркающегося дракона. Хан Сеню показалось странным, что волк обращается к дракону с таким предложением. Часть яйца находилась на поверхности, поэтому даже если волк-разрушитель опасался этой черной воды, он все равно мог достать яйцо, не дотрагиваясь до нее». Обычно такие ценные вещи другим не доверяли, а предпочитали все делать самим. Услышав слова волка-разрушителя, кувыркающийся дракон взял в хвост свой трезубец и, используя его как вилку, достал яйцо из источника, а затем положил его рядом на землю. Черные трещины, подобно паутине, покрывали всю скорлупу. Волк-разрушитель подошел к яйцу и, посмотрев на трещины, сказал... «Трещины еще недостаточно глубоки. Мы пока не можем увидеть то, что внутри, думаю, что нам нужно продолжать использовать черную воду». Сказав это, волк-разрушитель встал на задние лапы, как человек, затем взял передними лапами священное яйцо, чтобы снова бросить его в источник с черной водой. Но как только он повернулся, кувыркающийся дракон замахнулся своим хвостом, и трезубец вонзился в грудь волка-разрушителя. Из раны потекла кровь и окрасила белоснежный мех в красный цвет. Волк-разрушитель бросил яйцо, а пространство вокруг его тела начало дрожать. Через секунду они исчезли, а когда появились, то волк-разрушитель был позади кувыркающегося дракона и собирался вонзить свои зубы ему в шею. Но до того, как волк смог это сделать, его голову пронзила прозрачная стрела. Она вошла в затылок, а кончик появился между бровей. Из новой раны потекла кровь. Волк-разрушитель упал на землю, у него даже не было шанса сражаться». Безжизненное существо лежало на полу. Хан Сень был ошеломлен. Он не мог поверить, что такое могущественное существо было так легко убито. Когда парень посмотрел на угол пещеры, то увидел там существо. Его верхняя часть напоминала человека, а нижняя – змею. Оно с безразличным лицом смотрело на происходящее. У существа был лук, и он был такого же цвета, как его рога, расположенные на голове. Хорошая работа, черный дракон. Существо переместилось к кувыркающемуся дракону и похлопало его по голове. Ужасный дракон теперь выглядел послушным существом и, судя по всему, был рад похвале странного существа. — Кто ты? — встревоженно спросил Хан Сень. Теперь он понял, что эти два странных существа были заодно. Похоже, что волку-разрушителю было нужно Черное озеро, поэтому он согласился поделиться яйцом с кувыркающимся драконом, но он даже не догадывался, что у дракона может быть и другой партнер, который захочет убить волка-разрушителя и забрать себе все священное яйцо. «Король кувыркающийся дракон, король этого озера», ответило существо. Хан Сень был шокирован. Теперь он понял, что легендарным существом озера кувыркающегося дракона было именно это существо, а не тот черный дракон. Король кувыркающийся дракон подошел к источнику и взял священное яйцо. «Убей его», — спокойно сказал король, продолжая смотреть на яйцо и осторожно держа его в руках. Черный дракон неожиданно громко заревел, а затем бросился к Хансеню, подняв свой трезубец. Его когти, зубы и сам трезубец были ужасным оружием. Хансень пытался защититься, используя свой ручной щит, но из-за невероятной силы юноша продолжал отступать. Через мгновение тело Хансеня окутал красный свет, а на спине появились крылья. Сила парня значительно возросла. Они довольно долго сражались с драконом, но оказались в тупике. Никто из них не мог стать победителем. Король-ковыркающийся дракон, судя по всему, не собирался помогать черному дракону сражаться с Хансенем. Существо вытащило свою стрелу и вытерло ее о мертвого волка, затем нацелилось ею на священное яйцо». Хотя он дважды ударил по скорлупе, но не смог ее повредить. Король, вращающийся дракон, нахмурился. После этого появился черный свет, который окутал стрелу. Существо снова ударило ею по яйцу. Наконец стрела смогла пробить скорлупу. Увидев это, существо стало взволнованным. Оно схватило стрелу и попыталось ее вытащить. Но через секунду короля вращающегося дракона охватил ужас. Ему не удавалось достать стрелу, кроме того, его тело начало дрожать. Казалось, что его ударил мощный электрический заряд. Черный свет окутал его тело, а затем через стрелу начал поглощаться яйцом. «Король-ковыркающийся дракон, ты действительно думал, что я не знаю, кто настоящий хозяин этого озера?» Волк-разрушитель, который должен быть мертвым, начал подниматься с земли. Кровавые раны на его груди и голове начали быстро затягиваться. Он уставился на короля кувыркающегося дракона, а на его губах появилась странная улыбка. «Ты!» Король-кувыркающийся дракон был в ужасе, когда понял, что волк-разрушитель его обманул. Но уже было поздно о чем-то сожалеть. Его тело притягивалось к священному яйцу, его жизненная сила становилась все слабее и слабее. Черный дракон заревел, он перестал атаковать хан Сеня и бросился к своему королю. Затем дракон замахнулся своим трезубцем, собираясь разъединить своего хозяина и это ужасное яйцо. Глава 1581 Глава 1581 БОЙ С ВОЛКОМ-РАЗРУШИТЕЛЕМ «Ты самоубийца!» Волк-разрушитель усмехнулся, но не стал останавливать черного дракона. Как только трезубец существа коснулся скорлупы священного яйца, он тут же к нему прилип, его жизненная сила также начала поглощаться яйцом. Все происходило так же, как с королем, кувыркающимся драконом. Два ужасных суперсущества, которые, скорее всего, были суперсуществами-берсерками, не могли избавиться от силы священного яйца. Черный дракон и король-кувыркающийся дракон действительно были сильно поражены. Хансень замер. Юноша сталкивался с многими потомками двух суперсуществ. Даже Сюйми был сыном двух императоров, но он никогда не видел такого потомка – Он еще даже не родился, но уже смог убить двух суперсуществ. Тела короля кувыркающегося дракона и черного дракона быстро высыхали. Это было потрясающее зрелище». Казалось, что за мгновение король-кувыркающийся дракон состарился на тысячу лет, чешуйки на его хвосте стали тусклыми и желтоватыми, верхняя часть его тела стала выглядеть старой, и было заметно, что существо стало очень слабым. Король стал напоминать очень худого старика, у которого были видны все кости. Что касается черного дракона, то он был в таком же состоянии. Его тело быстро старело, так как жизненная сила высасывалась яйцом. Волк-разрушитель посмотрел на короля кувыркающегося дракона и сказал, «Все считают, что хозяином этого озера является черный дракон, но я исключение. Ты действительно думал, что сможешь меня обмануть?» «Ты поверил, что я пришел к озеру кувыркающегося дракона из-за того, что не смог разбить священное яйцо? Неужели ты такой наивный?» Говоря это, волк-разрушитель прищурился. Его глаза загорелись, а затем он добавил. «Я пришел сюда только из-за ужасной силы смерти, которая находится в этом озере. Без этой силы яйцо не смогло бы быстро созреть». «Это потомок хозяина священного убежища. Какое отношение оно имеет к силе смерти?» — сквозь зубы спросил король кувыркающийся дракон. Волк-разрушитель усмехнулся. «Ха, «Ты идиот? Ты разве не знаешь, что его мать императрица-разрушительница?» «Ее сила — это сила смерти, поэтому сила, которую унаследовал этот потомок, содержит в себе не только силу хозяина священного убежища. У него есть и разрушительная сила императрицы-разрушительницы. Соответственно, сила озера кувыркающегося дракона — это лучшая сила, которая может подпитывать развитие потомка». «Что это тебе даст? Отпусти нас, и мы дадим тебе все, что ты захочешь». сказал король-кувыркающийся дракон. «Священное яйцо почти полностью поглотило его силу, от существа остались только кости и кожа, и выглядело оно ужасно». «Идиот! Что ты мне можешь предложить? Даже если вы отдадите мне свои собственные геноядра, их все равно нельзя будет сравнить с этим священным яйцом». У волка-разрушителя еще сильнее заблестели глаза». Потомок хозяина священного убежища и императрица-разрушительницы будет обладать уникальными генами. С того момента, как появился зародыш, его питали божественной жидкостью, хозяина священного убежища. А благодаря вашим силам, существо, которое скоро появится, будет самым лучшим даже среди суперсуществ-берсерков, Когда появится потомок, я объединю его силы с моими, и я стану самым могущественным существом во всем Четвертом святилище? Даже не думая об этом. Несмотря на то, что я похож с черным драконом, мы все равно не можем соединиться. Тогда как ты собираешься соединиться с тем существом? После этих слов кости короля кувыркающегося дракона начали рассыпаться. и он упал на землю. «У меня есть способ. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Просто дожидайся своей смерти». После этих слов волк-разрушитель отвернулся от короля кувыркающегося дракона и черного дракона. «Что касается тебя, то я не хотел бы тратить свое время на твое убийство. Но для того, чтобы соединиться с существом из яйца, мне понадобится время». «А если священное убежище и внешнее небесное убежище узнает о моем месте пребывания, то это вызовет проблемы, поэтому ты должен умереть», — сказал волк-разрушитель Хан Сеню. После этих слов существо сделало шаг, и пространство начало изменяться. Через мгновение рядом с парнем в пространстве образовалась трещина, в которую высунулась голова волка — Его острые белые зубы устремились к шее Хансеня. Юноша тут же воспользовался своим щитом, чтобы не дать волку себя укусить. Когда зубы волка ударились о щит, послышался отвратительный звук. Волк-разрушитель своими зубами смог оторвать часть золотых букв, после этого щит утратил свою способность отражать силу. Хансень был в ужасе. Он еще не встречал силу, от которой его не смог бы защитить его щит. Волк-разрушитель уставился на парня и сказал. «Моя сила — использовать пространство. Я уже полностью контролирую все это пространство. Как думаешь, твой щит может еще отражать силу? Ха, по сравнению со мной, он — ничто!» Каждый раз, когда существо использовало трещины пространства и путешествовало через них, его тело тускнело, а на теле Хан Сеня оставались небольшие кровавые следы. К счастью, щит все же мог защищать от большей части атак, иначе парень был бы съеден заживо. Хан Сень нахмурился. Сила пространства, которую использовал волк-разрушитель, действительно была ужасной. Юноша не мог с ней справиться. Он не видел, как передвигается тело существа и не мог понять, где оно появится в следующий раз. Парень не мог получить ни одного преимущества. Волк-разрушитель его полностью подавлял. Стиснув зубы, Хан Сень окутал свое тело ярким белым светом. Когда собственное геноядро человека улучшалось, это не влияло на тело хозяина – Но духи и существа были более тесно связаны со своими собственными геноядрами. Режим супертела короля духа помог превратиться Хан Сенью в существо или дух, и это смогло улучшить его тело. Но к этому моменту геноядро монета в режиме супертела короля духа еще не достигло высокого уровня, соответственно, оно не было слишком мощным. Однако Хан Сень использовал режим супертела короля духа не для увеличения своей силы. После преобразования парень бросился к священному яйцу. Затем он ударил ладонью по яйцу, чтобы отсоединить его от короля кувыркающегося дракона и черного дракона. Он не хотел спасать этих двух существ. Волк-разрушитель сказал, что для быстрого развития яйца нужна была их сила, а Хан Сень хотел прервать это поглощение силы, чтобы не дать существу внутри яйца окончательно развиться. Именно поэтому он спас короля кувыркающегося дракона и черного дракона. Не важно, что они будут делать, но волку-разрушителю нужно будет разобраться еще и с ними – А это может стать шансом на спасение. Когда волк-разрушитель увидел, что парень бросился к священному яйцу, он, усмехнувшись, сказал «Ты решил прикоснуться к священному яйцу? Ты что, самоубийца?» Но существо все равно не перестало атаковать. Волк появился позади Хансеня и нацелился ему в шею. Глава 1582. Появление существа из священного яйца. Хан Сень обернулся. Одной рукой он поднял щит, чтобы защититься от волка, а второй ударил по яйцу. Одновременно прозвучало два громких удара. Волк-разрушитель пронзил щит своими острыми когтями. Однако Хан Сень был удивлен, так как священное яйцо не оказало на него никакого влияния, но оно не отсоединилось от короля кувыркающегося дракона и черного дракона. Через мгновение священное яйцо вместе с двумя существами начало быстро вращаться. Затем они упали в источник, черная вода полетела во все стороны. Когда волк-разрушитель увидел, что священное яйцо не повлияло на парня, он оказался очень удивлен, Но через мгновение существо уже снова зарычало и бросилось на хансеня. Юноша увернулся. Все это время он пытался придумать способ обезопасить себя, но у него не было никаких идей. Похоже, что мне нужно использовать башню судьбы. Хансень понимал, что если и дальше все будет так продолжаться, то его скоро убьют. У молодого человека был только один способ остаться в живых, Парень должен был использовать технику Кровавого Легиона и Башню Судьбы, пока у него еще было достаточно энергии. Но юноша не успел активировать технику, так как увидел, что вода в источнике начала бурлить. Затем, через мгновение, оттуда вырвалась страшная сила. Волк, Разрушитель и Хансень уклонились от черных брызг и уставились на источник, пытаясь понять, что происходит. Из черного источника поднялся черный свет, а затем поплыл над водой. Ужасающая сила исходила именно от этого света, и довольно быстро вся атмосфера пещеры заполнилась силой смерти. Черный свет постепенно начал рассеиваться, однако ощущение смерти только усиливалось. Когда свет полностью исчез от того, что увидел хансень, его сердце пропустило один удар. Из черного источника вышла красивая девушка. На ней была черная броня и большой черный лук. Также у нее были черные крылья, черные волосы и бездонные черные глаза. От ее тела исходила прекрасная, но в то же время ужасающая сила. Казалось, что она была ангелом, спускающимся в ад. Наконец-то! Глаза волка-разрушителя сильно заблестели – Он забыл про Хансеня и бросился к девушке, которая только что появилась из священного яйца. Хансень не стал приближаться к тому, что появилось, но не из-за того, что он боялся волка-разрушителя, а из-за того, что от девушки исходила слишком ужасная сила смерти. Для Хансеня эта девушка была страшнее, чем волк-разрушитель. Возможно, существо уже знало, что оно может получить от этой девушки, однако парню казалось, что она ему не принесет никакой пользы. Эта девушка парила над черным источником, ее глаза были открыты, но казалось, что они пусты, в них не было души. Волк-разрушитель широко открыл свою пасть и вонзил белые зубы в шею этой девушки. Его белые зубы оказались внутри полыми, потому что как только он прокусил ее шею, они наполнились кровью и стали черного цвета. Кровь девушки оказалась черного цвета, но это только сильнее оживило волка-разрушителя. Существо еще глубже вонзило свои зубы, чтобы как можно быстрее выпить всю кровь девушки. Похоже, что девушка ощутила боль, так как она нахмурилась, а в глазах промелькнула какая-то эмоция. «Больше! Я хочу больше! Я хочу получить все самые мощные гены!» заревел волк и продолжил пить кровь. Тело девушки выглядело мощным, зубы существа не могли вонзиться слишком глубоко. Однако черная кровь продолжала наполнять зубы волка. Вскоре от его белой шерсти начал подниматься черный свет. Похоже, его тело начало изменяться. Хансень был удивлен. Люди, существа и духи могли развиваться, поглощая плоть существ, однако их гены оставались прежними, пусть и становились мощнее. Однако изменения, которые происходили с волком-разрушителем, были немного другими. Тело существа поглотило чужие гены, и его тело начало меняться, хотя этого не должно было быть. Черный дым, окутывающий волка-разрушителя, становился все гуще и гуще, а его белый мех сильно потемнел. Плоть на его спине стала искривленной. Казалось, что из позвоночника что-то появится. Хансень не знал, что делать. Он подумал о том, что эта девушка смогла бы сразиться с волком-разрушителем и, возможно, стать победительницей, однако она никак не реагировала. Девушка просто стояла на месте и позволяла существу пить ее кровь. Волк-разрушитель поглощал ее кровь, и его сила быстро увеличивалась. Несмотря на то, что выражение лица девушки изменилось, у нее больше не было никакой реакции. Прошло уже довольно много времени. Скорее всего, в ее теле уже не осталось крови, поэтому теперь было уже поздно что-либо делать». Хотя она похожа на богиню, но это только новорожденное существо. Возможно, она просто не смогла понять, что происходит, подумал Хансень. Спустя некоторое время плоть на спине волка-разрушителя разорвалась, и во все стороны полетела кровь. Вскоре стали видны крылья. Сначала они были окровавленными и покрытыми шерстью. но они очень быстро росли и через время стали такими же, как у девушки. «Сила! Ужасная сила! Очаровательно!» Волк-разрушитель был жадным. Он продолжал высасывать кровь, а когда он проглотил последнюю каплю, то вытащил зубы из шеи девушки и громко зарычал. Его тело окутал черный огонь, от которого исходило ощущение смерти. Существо продолжало рычать и расправило свои огромные черные крылья. Что касается девушки, то в ее теле не осталось ни капли крови, поэтому она, подобно марионетке, упала на землю. Ее глаза до сих пор были открыты, но юноша больше не чувствовал ее жизненную силу. Возможно, она уже была мертва. Хан Сень вздохнул, а затем устремился к воде, собираясь выплыть из озера. Он уже потерял свой шанс. Волк завершил свое слияние и приобрел ужасную силу. Парень понимал, что он сможет использовать свою технику Кровавого Легиона лишь некоторое время, поэтому он не хотел рисковать. Юноша осознавал, что не сможет быстро победить волка-разрушителя. «Ты собрался уйти?» Волк-разрушитель усмехнулся, а затем, взмахнув своими крыльями, с невероятной скоростью устремился за хансенем. Глава 1583. Кровавый удар Хан Сень нахмурился, а в его руках появилась трубка длиной в три фута. Казалось, что она сделана из серого камня. Этой каменной трубкой было геноядро императора, которое парню отдал призрачный глаз. Юноша использовал свое геноядро настоящую кровь, чтобы сломать печать, поэтому эти два геноядра он не использовал, и они были в его море душ. Хан Сень даже забыл о нем, но неожиданно услышал сообщение. «Информация. Получено геноядро императора «Кровавый удар». После этого юноша понял, что его настоящая кровь действительно смогла сломать печать, и геноядро императора стало активным, Хан Сень мог в любое время им пользоваться. Хан Сень думал о том, чтобы воспользоваться техникой Кровавого Легиона для призыва Башни Судьбы, но знал, что на это потребуется слишком много энергии. Но теперь, когда у парня появилось еще одно ядро императора, он решил, что пришло время узнать, насколько оно может быть полезным. Получается, что призрачный глаз не соврал. «Это действительно гена ядро императора!» – прошептал сам себе Хан Сень и покрепче сжал кровавый удар. То, что пантера его не обманула, было очень удивительным. Однако Хан Сень видел, что волк-разрушитель быстро к нему приближается – Поэтому у него не было времени все обдумать. Парень сконцентрировал свою силу в кровавом ударе и решил использовать его как нож. С кровавым ударом столкнулась страшная сила, и Хан Сень потерял контроль над геноядром. Трубка вылетела из его рук, и он врезался в гору, из-за чего начал сплевывать кровь. «Черт, это действительно ген-ядро императора? Почему оно кажется таким бесполезным?» Хан Сень был очень расстроен. Похоже, что это ядро не сможет ему помочь. Однако оно оказалось очень прочным, так как ядро не смогли повредить даже зубы волка-разрушителя, но трубка не обладала никакой силой. Хан Сеню показалось, что она уступала его Тайя. Волк-разрушитель не собирался давать парню время на раздумья. Через мгновение он уже приблизился к Хан Сеню, Используя пространство и новую силу, существо оказалось прямо перед грудью юноши. Хан Сень был готов призвать башню судьбы, но послышался оглушительный звук, а затем кровавый удар взлетел с земли и, подобно стреле, направился к парню. Волк-разрушитель сразу ощутил, что к нему что-то приближается. Поэтому он передумал атаковать Хан Сеня и попробовал увернуться – Кровавый удар оказался в руке парня. Гена ядро дорожало от невероятной силы, но Хан Сень просто держал его в руках, так как не знал, как им пользоваться. Парень уже убедился, что его не стоит использовать как обычный нож, но Хан Сеню не удавалось придумать другой способ использования. «Что? Почему у тебя в руках гена ядро императора пьющего кровь? И почему оно активно?» Когда Волк-Разрушитель увидел кровавый удар, он оказался шокирован. Император Пьющий Кровь был очень знаменит, и кровавый удар был в десятке лучших гены ядер в святилище. Волк-Разрушитель хорошо об этом знал, именно поэтому он оказался напуган. Однако его испуг длился лишь некоторое время. Через мгновение Волк-Разрушитель избавился от страха и снова стал выглядеть враждебно и воинственно. Затем он холодно сказал, «Эта вещь могла напугать меня вчера, но не сейчас. Мои гены соединились с самыми могущественными и совершенными генами, поэтому теперь это ядро для меня ничего не значит. Даже если сюда придет сам император, пьющий кровь, то он об этом быстро пожалеет». После этих слов волк-разрушитель устремился к Хансеню. Существо стало еще более разгневанным, чем было до этого. Но когда Хан Сень задумался над тем, как использовать ядро, оно без его контроля начало двигаться. Через мгновение один конец трубки коснулся губ парня, а второй был направлен на врага. «Это типа флейты? Мне нужно просто в нее дуть?» Хан Сень попытался это сделать. После этого воздух, который вдохнул парень, смешался с его кровью, а затем при выдохе кровь устремилась к каменной трубке. Затем из трубки появилась кровавая стрела, которая устремилась к существу. Когда волк-разрушитель замахнулся на парня лапой, стрела нацелилась на одну лапу, и существо не успело увернуться. Кровавая стрела отрезала часть лапы волка-разрушителя, на нее не повлияли даже силы пространства и смерти. неудивительно, что оно называется кровавый удар. Я действительно могу наносить удары кровью!» Хан Сень удивился и разволновался. Сила кровавого удара оказалась удивительной, и теперь не было сомнений, что это было ядро императора». Одна капля крови смогла повредить лапу волка-разрушителя, чье тело значительно изменилось. Но юношу обеспокоило то, что для этих атак нужно было использовать его собственную кровь, а он не мог потерять слишком много крови. Волк-разрушитель громко зарычал, а затем исчез в пространственной трещине. Но через мгновение существо появилось позади Хансеня, собираясь разорвать его на части. В этот момент парень заметил кое-что удивительное. Когда волк разрушитель начал двигаться, кровавый удар сам последовал за ним. Когда существо появилось, конец трубки уже указывал на то место, где оно появится. Хансен не стал медлить и снова выстрелил своей кровью. Несмотря на то, что волк разрушитель был очень быстрым, кровавая стрела оказалась быстрее. Она ранила другую лапу, из раны хлынула кровь. Стиснув зубы, Хансень снова и снова стрелял своей кровью. Он даже не обращал внимания на то, какая из кровавых стрел попала, а какая нет. После юноша успел прыгнуть в воду и поплыл на поверхность. Волк-разрушитель не мог просто отбивать кровавые стрелы. После того, как юноша перестал в него стрелять, существо бросилось его догонять. Никто из них не заметил, что одна из кровавых стрел Хан Сеня попала в девушку, из которой высосали кровь. Кровь поглотилась ее безжизненным телом. После того, как кровавая стрела впиталась, ее лицо начало приобретать цвет. Девушка постепенно стала оживать. Кровь растеклась по телу девушки, делая ее все более и более живой. Казалось, что она постепенно начала восстанавливаться». Ее глаза стали более выразительными, они уже не были такими безжизненными и тусклыми, как были после появления девушки из черного источника. Те кровавые стрелы, выпущенные Хансенем, которые упали на землю, начали скатываться к девушке. Казалось, что кровь притягивала, как магнитом. Капли крови просачивались через ее кожу, попадали в вены Девушка оживала, а ее лицо становилось все более и более розовым. Вскоре она стала выглядеть как настоящее, живое существо. Изначально девушку переполняла сила смерти, но после того, как ее тело впитала кровь Хан Сеня, ее способность изменилась. Теперь ее сила казалась странной. К тому же девушка даже чувствовала себя по-другому – Даже если бы возле девушки был Хан Сень, он не смог бы четко сказать, что в ней изменилось. Однако парень точно ощутил бы, что она стала другой. Однако ни Хан Сень, ни Волк Разрушитель понятия не имели, что происходит с девушкой. Человек и существо вылетели из вод озера кувыркающегося дракона. Волк продолжал преследовать парня по небу.